Все эти обстоятельства мало-помалу убивали русскую промышленность. Что касается боевого снабжения, то, невзирая на все эти потрясения, ввиду крайнего напряжения и концентрации его за счет всех самых насущных потребностей страны, а также длившегося несколько месяцев затишья, непосредственно армией расстройство промышленности не ощущалось таких значительных размерах. И к июню 1917 года мы обладали небогатыми, но достаточными материальными средствами для серьезного наступления. Ввоз военного материала через Архангельск, Мурманск и в незначительной степени через Владивосток несколько оживился, но в силу трудных естественных условий Морских путей и малой провозоспособности Сибирской магистрали и Мурманской дороги он не получил надлежащего развития, достигая всего 16% общей военной потребности. Для военного управления было, однако, очевидным, что мы живем лишь старыми запасами, созданными патриотическим подъемом, и напряжением страны в 1916 году, ибо уже к августу 1917 года важнейшие производства военных материалов снизились. Орудийное на 60%, снарядное на 60%, авиационное на 80%. Впрочем, возможность продления войны при худших материальных условиях с наибольшей очевидностью доказало впоследствии советское правительство, питающее войну в течение более трех лет в большой мере запасами, оставшимися от 1917 года, частью же обломками русской промышленности, но, конечно, путем такого чудовищного сжатия потребительского рынка, которое возвращает нас первобытным формам человеческого бытия. Разрушался и транспорт. Еще в мае 1917 года на очередном съезде железнодорожных представителей в Ставке я услышал мотивированный доклад господина Шуберского, подтвержденный многими специалистами, что наш транспорт, если не изменятся общие условия, через полгода станет. Практика посмеялась над теорией. Три с лишним года, в невероятных условиях междуусобной борьбы и большевистского режима, железные дороги продолжали работать, правда, не обслуживая почти вовсе нужд населения, но удовлетворяя все же стратегические потребности. Нет сомнений, однако, что эта работа идет уже не на разрушение, а на полное истребление русской железнодорожной сети. История железнодорожной разрухи повторяет в подробностях те моменты, которые я отметил, касаясь армии, деревни и в особенности промышленности. Наследие нерациональной железнодорожной политики прошлого, необыкновенно возросшие требования войны, изнашивание подвижного состава и солдатской анархии на дорогах, общие экономические условия страны, отсутствие рельсов, недостаток металла и топлива, демократизация в кавычках железнодорожного строя, выразившаяся возникновением в нем коллегиальных организаций, захватывавших власть, дезорганизаций, административного и технического персонала, подвергнувшегося гонению, сильнейшим понижением производительности труда и неуклонным ростом экономических требований железнодорожных служащих и рабочих. Но эта история имеет и некоторые особенности. Во-первых, рядом лет нерациональной экономии Без достаточной заботливости об улучшении положения служащих власть создала среди некоторых их категорий явление побочных доходов, которое было почти узаконено жизнью и которое впоследствии в антибольшевистских образованиях приобрело характер народного бедствия.